Глава пятьдесят шестая. Ужин. Энджи. Вынырнув из сна и распахнув глаза, сразу утонула в фиолетовом океане бездонных очей, в котором плескалась тревога за меня. «Что происходит?» — спросила я. Голос прозвучал хрипло, словно в горло насыпали песка, но все равно обрадовалась. «Ура! Я снова могу говорить!» И та боль, что скрутила меня после вопроса Фрея, уже ушла оставшись лишь моими кошмарными воспоминаниями. Оказывается, муж лежал на кровати сзади меня. Стоило мне шевельнуться, как он тут же принялся покрывать лихорадочными поцелуями мою шею, ухо и лицо с виноватыми... «Прости, прости, прости!» «Энджи, как ты себя чувствуешь?» Тоном профессионального врача поинтересовался Тан. «Рэй, не могли бы вы принести своей жене воды?» Попросил он. И муже как ветром сдуло с кровати. Я заметила, что ко мне то он уже обращался на ты, а к ры все еще на вы. Видимо, пока не мог себя пересилить. Все хорошо. Выдохнула я, когда широкая теплая ладонь моего постельного раба легла на лоб. Температуры нет, зрачки нормальные, кожный покров чистый. Вынес вердикт тан. Энжи, ты должна понимать. «Ментальный блок сработал не потому, что Рэй задал тебе эти вопросы, а из-за того, что ты пыталась на них ответить», — объяснил мне Тан. «В следующий раз советую молчать, как партизан, моя госпожа. Сколько пальцев?» Протянул он ко мне руку. Я вспомнила шестипалую ладонь Миллис и улыбнулась. «Наверное, со стороны это выглядело странно. Мне показывают палец, а мой рот расплывается в улыбке». По крайней мере, вернувшийся со стаканом воды Рей испугался за меня еще больше. «Энджи!» – воскликнул он и в шоке повернулся к Тану. «У нее что, мозг поврежден?» Усадив меня на кровати, муж трясущимися руками принялся поить меня водой. «Сложно сказать», – обеспокоенно смотрел на меня оборотень. «Нужно обследовать». «Да нормально все у меня с мозгом», – отмахнулась я от парней. «По крайней мере, пока». «Один». «Что один?» – растерянно переспросил Рэй. «Палец один». С с коленей няшика, я попыталась перенести свое бренное тело в местный санузел, по дороге отбиваясь от сопровождения. Чтобы остаться в ванной одной, пришлось пригрозить парню истерикой. Сработало. А когда я вернулась в комнату, на заправленной кровати была разложена одежда, купленная мне телем. «Я взял на себя смелость предположить, что для ужина ты захочешь сменить махровый халат на домашнюю одежду, и положил сюда три комплекта, чтобы ты выбрала». Робко махнул рукой на кровать оборотень, затаив дыхание в ожидании моей реакции. «Спасибо, Тан». Улыбнулась я ему. Лицо парня сразу просветлило. Выбрав мягкие персиковые брючки и перламутровую футболку, я снова уединилась в ванной для переодевания. Когда вышла, муж с оборотнем о чем-то спокойно беседовали. «Позвольте, госпожа». На этот раз Тан подошел ко мне с расческой. У меня округлились глаза от удивления, и я безропотно позволила усадить себя на мягкий пуфик. Тан не просто меня расчесывал, нет. Он самым натуральным образом меня ласкал. Словно невзначай касался чувствительной кожи за ухом, Нежно проводил пальцами по шее и плечам. Неуловимыми движениями нажимал на какие-то точки на голове, и от каждого его действия по коже разбегались бешеные мурашки, бомбардируя мозг. Это было так приятно, что мне самой хотелось мурчать, как кошки. Так что, когда он закончил, моя кровь была насыщена эндорфинами под завязку. Жизнь казалась прекрасной и удивительной. Спасибо. Искренне поблагодарила я парня, беря Рея под руку, чтобы спуститься на ужин. Всё для тебя, моя госпожа!» Откликнулся там таким мягким, хрипловатым голосом, что внизу живота сладко потянуло. На кухне нас ожидал сюрприз, по крайней мере, для меня так точно. Рядом с накрытым всевозможными яствами столом стоял Вуз в элегантном камзоле. «Мы ждем гостей?» – удивленно спросила я, оглядывая изобилие еды. От вкусных запахов даже заурчало в животе. «Нет, это все для нас. Кой кто слишком давно не ел и теперь должен наверстать упущенное», улыбнулся он, отодвигая для меня стул. Рэй сел слева от меня, войс напротив, прямо перед нами, а Тан неожиданно опустился на пол справа. «Тан?» В шоке посмотрела я на него, и мы с мужем обменялись растерянными взглядами. «Тан, садись за стол по-нормальному». Обратился к нему Рей. В серых глазах Войса сверкнуло одобрение. «Как скажете, господин?» Послушно кивнул обратень, присаживаясь на край стула. Трагический кошачий мев у пустой миски привлек всеобщее внимание. «Коту не верьте, я его кормил полчаса назад», — заявил Войс. «Перед этим дал молоко дикий хлерб, так что он сытый». Бросив на Тира на укоряющий взгляд, Нешек засеменил ко мне, — Рэй поднял его с пола и положил мне на колени, где мой пушистик тут же свернулся в довольный клубок. Атмосфера за ужином была не просто приятной, а я бы даже сказала семейной. Мне не хватало только Теля. Да и Лекс должна признать нет-нет, да проскальзывал в мыслях. Мужчины с трех сторон то и дело подкладывали в мою тарелку самые вкусные кусочки, стараясь уловить каждый мой взгляд и предупреждать, любое желание. Только лишь однажды там мне позволил Войсо угостить меня куском какой-то деликатесной рыбы, объяснив, что на эту еду может быть аллергия. Войс решительно понёс всё блюдо в мусорную корзину, но спрыгнувший с моих коленешек няшек вцепился ему в штанину, категорически протестуя против такого беспредела. В итоге рыба была выгружена в кошачью миску, и котенок с довольными поуркиваниями стал всасывать в себя отвоеванный трофей. «Вы уже решили, где будет спать Тан?» – спросил войс, когда вся эта рыбная эпопея закончилась. Мы с Рэем растерянно переглянулись. Тан притих, не донеся вилку с едой ко рту. «Я могу спать на полу», – робко предложил оборотень. «Там тепло и мягкий ковер. Чтобы вас не смущать, могу оборачиваться зверем. Но ты не животное, Танран, Себе нужна кровать», – отметил войс. Парень посмотрел на него с благодарностью. «Согласен», – вздохнул Рей. «После ужина перенесем в спальню кровать из гостевой комнаты». «Спасибо, господин». Тихо и очень искренне поблагодарил его Тан. «Энджи?» Неожиданно с решительным видом повернулся ко мне Рей. «Да, напряглась я, чувствуя, что сейчас услышу что-то важное». На всякий случай поставила недопитый сок на стол. «Лорд Войс хочет тебе кое-что сказать», – заявил муж. «Рейнер?» Хрипло произнес безопасник в шоке и неверии, уставившись на моего супруга. — Я разрешаю, Тиран, — сдержанно кивнул Рей. Спасибо, лорд Анмор. С благодарностью выдохнул войс, резко поднимаясь из-за стола. Подойдя ко мне, он опустился на одно колено.